Картина вторая. Экспозиция. День 13 25 мая 2010 года. Лук в Живерни. Отречение. 81 Я вернулась с Крапивного острова. На сей раз за фермой Ришара Паттерностера я свернула не к мельнице направо, где рядом расположены три автомобильные стоянки. Нептун крутился рядом, со начали разъезжаться автобусы и легковушки. Отдельно обормуты водители, сдавая назад, не давали себе труда посмотреть в зеркало заднего вида и пару раз чуть не наехали на меня. Я стучала палкой им по ветровому стеклу. Ни один не посмел огрызнуться. Даже извинялись. Вы уж меня простите, каждый развлекается как может. Пошли, Нептун. Наконец я выбралась на Шосеруа. Прошла немного вперед до сада Садамоне... Народ был еще полно, и каждому хотелось насладиться видом роз и кувшинок. И то сказать, денек сегодня выдался на славу. До закрытия сада оставался примерно час, но туристы, преодолевшие по пути сюда многие километры, покорно выстраивались в очереди, гуськом продвигались по садовым дорожкам. Так выглядит же верни в пять часов вечера. Практически метро в час пик. Я рассеянно смотрела на толпу. В следующую секунду я перестала видеть туристов. Я видела только ее. Фанету. Я видела ее со спины на берегу пруда с кувшинками. На ветках глицения лежала ее картина. Я догадалась, что фонета плачет. «Что тебе от нее надо?» Толстяк Камиль стоял на другом конце пруда, на зеленом мостике, над которым свешивались ветви плакучие ивы. Вид у него был дурацкий, в руках он держал маленькую картонку. «Что тебе надо от фонеты?» — повторял Винсент. «Да я... я просто...» — смущенно забормотал Камиль. Хотел ее утешить. Ну и поздравить. У нее же сегодня день рождения. Я принес ей открытку. Винсент вырвал открытку из рук Камиля и окинул ее быстрым взглядом. Обыкновенная открытка. На лицевой стороне репродукция кувшинок Моне в лиловых тонах на обороте короткая надпись. «С днем рождения, 11 лет». «Ладно, я ей передам. А сейчас оставь ее в покое. фаните сейчас никто не нужен». Оба мальчика посмотрели на другой берег пруда, где фонета яростно работала кистью. — А как она? — Как она вообще? — тихо спросил Камиль. — А ты как думаешь? — ответил Винсент. — Как мы все, ошарашенно. Сначала узнали, что пуля тонул, потом эти похороны под дождем. Но ничего, она отойдет. Несчастный случай, что поделаешь, бывает. Толстяк Камиль заплакал. Винсент не обратил на это никакого внимания, повернулся к нему спиной и пошел... «Вокруг пруда», бросив напоследок, «не волнуйся, я передам ей твою открытку». Тропинка вокруг пруда сворачивала налево и ныряла в заросли глициней. Едва оказавшись под их защитой, Винсент сунул открытку себе в карман и пошел к японскому мостику, раздвигая руками слишком низко склонившиеся к тропинке ирисы. Фанита стояла спиной к нему и всхлипывала. Она поднесла самую широкую, почти малярную кисть к палитре, на которой смешивала самые темные свои краски — темно-коричневую, антрацитово-черную — густо-пурпурную, чёрную. Фанита наносила на свою радужную картину беспорядочные мазки. Она не смотрела по сторонам и ничего не пыталась воспроизвести на холсте. Она хотела выразить неутолимую боль своей души. Как будто на пруд, наполненный играющий в лучах солнца водой, спустили сумерки. Фанита оставила нетронутыми лишь несколько кувшинок, которые оживила, прикоснувшись к ним тонкой кисточкой в жёлтой краске. Редкие звёздочки во мраке ночи. «Камиль хотел прийти», — тихим голосом сказал Винсент. «Но я его не пустил. Сказал, чтобы он оставил тебя в покое. Он хотел поздравить тебя с днем рождения». Винсент затронулся рукой до кармана, но так и не вытащил из него открытку. Фанета молча выдавила на палитру новый тюбик черной краски. «Фанета, зачем ты это делаешь? Ты же...» — Фанета повернулась к нему. Глаза у нее покраснели от слез. Той же тряпкой, какой она вытирала кисти, она провела себе по щеке, оставив на ней черный след». «Все кончено, Винсент», — сказала она, — «больше никаких ярких красок, никакой живопись Винсент ничего не сказал. «Все кончено, Винсент!» — почти крикнула Фонета. «Ты чего, не понимаешь? Поле умер за меня. Он поскользнулся на ступеньке когда лез за этой проклятой картиной. Это я послала его туда. Я сказала ему, чтобы он поторопился. Это я. Я убила его». Винсент положил руку ей на плечо. «Да нет же, фанет это был просто несчастный случай. Ты сама это знаешь. Поль поскользнулся, упал, в ручей утонул. Никто в этом не виноват». Фонета всхлипнула. «Ты очень добрый, Винсент». Она положила кисть на палитру, склонила голову к плечу мальчика и разрыдалась. «Они говорили мне, что я самая талантливая, что я должна быть эгоисткой, что живопись даст мне все. Они меня обманули, Винсент, они меня обманули! И оба умерли. И Джеймс, и Поль... «Не все фонеты, я же не умер!» И потом Поль... Ц -ц -ц. Винсент понял, что фанета просит его помолчать. Он не посмел с ней спорить, он ждал. Тишину нарушали только ее всхлипы, да время от времени легкий шорох, с каким на воду пруда ложится слетевший сывы или глициней сухой лист. Через какое-то время фанета наклонилась и прошептала Винсенту на ухо. «Все, все кончено, все наши игры». Я больше никогда не буду называть вас именами знаменитых художников-импрессионистов. Это вальшивые имена. мне больше нет никакого смысла. «Как хочешь, Фанета». Винсент одной рукой обнял Фанету и прижал к себе. «Я здесь, Фанета. Я всегда буду рядом с тобой». «С этим тоже покончено. Больше не называй меня Фанетой. Никто больше не будет называть меня Фанетой. Никто ты, никто другой. Девочка по имени Фанета, которую считали талантливой художницей и будущим гением тоже». Умерла на том пшеничном поле. Фанета больше нет. Мальчик колебался. Его рука поднялась к плечу девочки и робко погладила его. «Понимаю. Я один тебя понимаю. Ты это знаешь. Я всегда буду рядом с тобой, Фан...» Винсент поперхнулся. Его рука продолжала гладить ее руку. «Я всегда буду рядом с тобой, Стефани». Именная цепочка, которую он носил на запястье, скользнула вниз по его поднятой руке. Он невольно задержал на ней взгляд, он понял, что отныне Стефани больше никогда не назовет его именем знаменитого художника, которое выбрала для него сама. Он больше не будет Винсентом. Она будет звать его настоящим именем. Тем, которым его нарекли при рождении, которым его крестили и которые выгравировали на именной цепочке. Его зовут Жак. Вода омывала обнажённое тело Стефани. Стоя под обжигающими струями, она яростно тёрла себя мочалкой. Соломенного цвета платье, запачканное кровью, грязным комом валялось на плиточном полу. Она уже давно стояла под душем, но всё ещё чувствовала на своей коже кровь Нептуна. Её преследовал отвратительный запах. Счастливой любви не существует. Она не могла не думать об ужасе, который пережила на Крапивном острове. Смерть её собаки, Нептуна. Прощальная записка Лоренса. «Счастливой любви не существует». Жак сидел на кровати в своей комнате. В ночном столике стояло включенное радио, по которому Франсуаза Орди пела «Время любви». Жак говорил громко, чтобы Стефани слышала его даже в ванной. «Больше никто не причинит тебе зла, Стефани, никто. Мы навсегда останемся вдвоем, никто не посмеет нас разлучить». Счастливой любви не существует, кроме той, что хранит наша память. Стефани плакала. Горячая вода смывала ее слезы. Жак продолжал свой монолог. «Вот увидишь, Стефани, все изменится. Я найду для тебя дом настоящий, который тебе понравится». Жак знает ее лучше всех. Жак всегда находит нужные слова. «Плачь, дорогая. Плачь, плачь, ты имеешь право плакать. Завтра мы поедем на ферму в Ате и возьмем нового щенка». Нептуна жалко, но это просто несчастный случай. В деревне такое бывает, он не страдал, Стефани. А мы прям завтра поедем, завтра тебе будет уже лучше. Стефани выключила воду и завернула широкое пахнущее лавандой полотенце. Она вошла в комнату босиком с мокрыми волосами. Очень красивая в глазах Жака. Можно ли до такой степени любить женщину? Жак встал и обнял жену. Я здесь, Стефани. Ты знаешь, я всегда буду рядом, чтобы не случилось. Тело Стефани на миг напряглось, но тут же расслабилось. Жак поцеловал жену в шею, прошептал. Мы все начнем сначала, красавица моя. Завтра возьмем нового щенка, это поможет тебе забыть, я ведь знаю тебя. И ты придумаешь ему новое имя. Мокрая полотенце соскользнула на пол. Жак уложил жену в постель, Стефани не сопротивлялась. Она все поняла. Она отказалась от борьбы. Судьба сама решила за нее. Она знала, что ее ждут долгие годы безрадостной жизни, похожи один на другой. Что она так и состарится в этой клетке, рядом с заботливым мужем, которого не любит. Постепенно даже память о попытке бегства сотрется и исчезнет. Стефани закрыла глаза. Это была последняя форма сопротивления, на которой у нее еще оставались силы. Из радиоприемника звучали последние гитарные аккорды, заглушаемые хриплым голосом Жака — Если бы можно было еще и уши заткнуть. Музыкальная программа закончилась, передавали прогноз погоды. Завтра будет тепло, даже жарко. Поздравляем с именинами всех Диан. Восход солнца в 5.49, световой день увеличился еще на несколько минут. Это был прогноз погоды на завтра. 9 июня 1963 года. Счастливой любви не существует. Кроме той, что хранит наши память Прощай навсегда. Лоренц. Я встряхнулась. так я сгарю на солнце. Сколько я тут простояла на обочине шоссе Руа, погрузившись в воспоминания. Полоумная старуха. Надо двигаться, надо поставить точку. Этой история не хватает последней детали. слова «конец». а история получила занятная, правда? Надеюсь, вы оценили happy энд Они поженились и даже не развелись, а детей у них не было. Он прожил счастливую жизнь. Она внушила себе, что счастливый, человек ко всему привыкает. Времени привыкнуть ей хватило с избытком, почти 50 лет. С 1963 по 2010. Время целой жизни. Я решила пройтись еще немного по шоссе Руа и двинула в сторону мельницы. По мосту перешла через ручей и перед воротами. «По мосту перешла через ручей и остановилась перед воротами». Почтовый ящик ломился от обещающей немыслимой скидки рекламы ближайшего гипермаркета, в котором я ни разу не была. Проклятий. Я бросил этот бумажный мусор в помойный контейнер, который специально для этой цели поставил у ворота и выругал и слух. В куче рекламных листовок мелькнул конверт. Чуть не проглядело письмо. Адресованное мне. Я прочитала обратный адрес. Вернон, улица Бурбон, Пантьевр, 13, доктор Бирже. «Доктор Берже, этому стервятнику хватит наглости прислать мне дополнительный счет, чтобы стрясти со старухи еще немножко денег. Я прикинула на глаз размеры конверта. Ну, не исключено, впрочем, что он выражает мне соболезнования, правда, запозданием. В конце концов, он один из последних, кто видел моего мужа живым. Это было 13 дней назад». Непослушными пальцами я надорвала конверт. В нём лежала светло-серая картонная карточка с чёрным крестом в левом углу. Берже был на карточке несколько слов. «Дорогой друг, с грустью узнал о кончине вашего мужа, случившейся 15 мая 2010 года. Как я и говорил вам, во время своего последнего визита этот исход был, увы, неизбежен. Вы прожили вместе долгую и дружную жизнь. Наши дни — это редкость. Примите мои искренние соболезнования, эрвеберже. Я нервно теребила пальцами картонку. Сам собой вспомнился последний визит доктора Берже. Это было 13 дней назад. Вечность назад. В другой жизни. Прошлое снова всплыло передо мной. Все покачнулось 13 мая 2010 года, когда умирающий старик во всем мне признался. Его рассказ занял не больше часа. Час на то, чтобы выслушать. 13 дней, чтобы все вспомнить. Я оборолась с желанием порвать карточку на мелкие кусочки, прежде чем углубиться в лабиринты памяти. Я еще раз посмотрела на конверт и прочитала адрес. Свой адрес. 27620, Жеверни, Шассе-Руа, Мельница-Шеневьер, Стефани Дюпен.